Глава 86. Не всякую любовь вы сможете понять и оценить. Очень часто натянутость в отношениях перерастает в конфликты, а конфликты становятся линиями разломов, вдоль которых и рушатся отношения. Всё это связано с тем, как мы воспринимаем любовь, чего от неё ждём и как то, что мы в реальности получаем и отдаём, соответствует нашим ожиданиям. Для многих дело даже не в том, влюблены ли они в кого-то. Дело в мелочах и деталях, связанных с состоянием влюблённости. Главное, как именно ощущается эта любовь. В том грани неуверенности, которого, как вроде бы всем известно, быть не должно. Такие люди беспокоятся, что пока слишком молоды, что на горизонте может появиться кто-то новый без серьёзных проблем. кто окажется намного более подходящим партнёром, чем нынешний. Что где-то там есть что-то гораздо лучше, что прежний партнёр был убедительнее, что мешает расстояние или что страшно решиться на серьёзные отношения. Препятствиями становится то время, то разные отвлекающие события, то желание попробовать что-то ещё. И любой из нас наверняка знает, каково это перебирать в голове все эти соображения и разрываться между любовью к кому-то и стремлением всё переиграть и сделать новый выбор. К сожалению, мы редко осознаём, что сердце штука непростая. Нельзя, полюбив кого-то, рассчитывать, что этот человек раз и навсегда залечит все ваши прошлые раны. Важно осознать. Часто проблема в том, что мы уходим, хотя продолжаем любить, или ссоримся, хотя продолжаем любить. или поступаем по отношению к партнёру жестоко, хотя продолжаем любить. И не потому, что любим недостаточно сильно, а потому, что всё это спокойно уживается в нашей сложной личности. Любовь к одному человеку вовсе не обязательно мешает нам любить другого, однако и полностью исцелить нас после травмы эта любовь не может. Она лишь на время прикроет рану. Можно рассчитывать, что сердце способно вместить больше, чем одно чувство и больше, чем одного человека. Однако нельзя полагаться на то, что всё это будет сосуществовать мирно и гармонично. Любовь растёт, причём изнутри нас, прорываясь наружу. Она помогает нам раскрыться, но не обязательно избавиться от прежних чувств. Вот почему любовь не всегда выглядит так, как нам кажется правильным. Есть у нас скрытые резервы и невидимые глазом глубины, и иногда любовь, вырастая и затрагивая даже эти стороны, как будто создаёт эхо. Есть люди, чья любовь тиха. Другие любят так, что сами того не подозревают. Их любовь вообще не похожа на любовь. Она прячется за маской страха, возвращается как болезнь после ремиссии, несёт с собой взрывы гнева и разочарования. Бывает, что нет сил даже взглянуть на партнёра после его ухода. Иногда нет сил прекратить любить. Чаще всего почти невозможно оказаться сделать не то и другое. Любовь может быть похожей на наказание, на родительскую опеку, цель которой добиться от нас послушания, не учитывая, что стыд не заставит человека измениться. В этом случае проявления гнева возникают от родительского эгоизма, а не от любви. Мы не обретаем целостность просто потому, что не обнаружили пока человека, полностью совпадающего с нами. Никто не в состоянии заполнить наши пустоты. Это дело нас и только нас самих. Так что иногда любовь оказывается непонятной и непонятой. Однако можно утешаться тем, что дело не в том, чего мы не понимаем пока о любви, А в том, что это непонимание, помогает нам по-новому раскрыться. Позвольте любви и всем её проявлениям, формам и оттенкам менять и вас, и всю вашу жизнь. Со временем вы осознаете, что именно любовь создала вас, а не боль, которая возникала из-за утраченной любви. Речь не о той любви, которую кто-то не смог вам дать, а о любви, которую вы нашли в собственной душе. Важно лишь что мы позволяем любви совершать свою работу, давать нам все больше любви, даже если и особенно когда нам приходится за нее бороться. Бывает, что мы выбираем людей, которые способны показать нам неизвестные доселе стороны нас самих. Бывает, мы выбираем людей, которые нас ранят, и мы это заранее предвидим. Бывает, что это единственный способ узнать и разглядеть собственную личность И часто именно так мы и обретаем самую честную и прекрасную любовь к себе.